Глава 13. О войсках союзнических, смешанных и собственных. Союзнические войска — еще одна разновидность бесполезных войск. Это войска сильного государя, которые призываются для помощи и защиты. Такими войсками воспользовался недавно папа Юлий, В военных действиях против Феррары он увидел, чего стоят его наемники, и сговорился с Фердинандом, королем испанским, что тот окажет ему помощь кавалерией и пехотой. Сами по себе такие войска могут отлично и с пользой послужить своему государю, но для того, кто их призывает на помощь, они почти всегда опасны, ибо поражение их грозит государю гибелью, а победа – зависимостью. Несмотря на то, что исторические сочинения содержат множество подобных примеров, я хотел бы сослаться на тот же пример папы Юлия. С его стороны это был крайне опрометчивый шаг довериться чужеземному государю ради того, чтобы захватить Феррару, и он был бы наказан за свою опрометчивость, если бы на его счастье судьба не рассудила иначе. Союзническое войско его было разбито при Равенне, но благодаря тому, что внезапно появились швейцарцы и неожиданно для всех прогнали победителей, папа не попал в зависимость ни к неприятелю, ибо тот бежал ни к союзникам, ибо победа была добыта не их оружием. Флорентийцы, не имея войска, двинули против Пизы десять тысяч французов, что едва не обернулось для них худшим бедствием, чем все, какие случались с ними в прошлом. Император Константинополя, воюя с соседями, призвал в Грецию десять тысяч турок, каковые по окончании войны не пожелали уйти, с чего и началось порабощение Греции неверными. Итак, пусть союзническое войско призывает тот, кто не дорожит победой, ибо оно куда опаснее наемного. Союзническое войско — это верная погибель тому, кто его призывает. Оно действует как один человек и безраздельно повинуется своему государю. Наемному же войску после победы нужно и больше времени, и более удобные обстоятельства, чтобы тебе повредить. В нем меньше единства. Оно собрано и оплачиваемо тобой, и тот, кого ты поставил во главе его, не может сразу войти в такую силу, чтобы стать для тебя опасным соперником. Короче говоря, в наемном войске опаснее нерадивость, в союзническом войске — доблесть, поэтому мудрые государи всегда предпочитали иметь дело с собственным войском. Лучше полагали они проиграть со своими, чем выиграть с чужими, ибо не истинна та победа, которая добыта чужим оружием. Без колебаний сошлюсь опять, например, чезаре Борджа. Поначалу, когда герцог только вступил в Романию, У него была французская конница, с помощью которой он захватил и Молу, и Форли. Позже он понял ненадежность союзнического войска и, сочтя, что наемники менее для него опасны, воспользовался услугами Арсини и Вителли но увидев, что те в деле стойки и могут ему изменить, он избавился от них и набрал собственное войско. Какова разница между всеми этими видами войск, нетрудно понять, если посмотреть, как изменялось отношение к герцогу, когда у него были только французы, потом наемные войска Арсинии и Вителли и, наконец, собственное войско. Мы заметим, что хотя уважение к герцогу постоянно росло, в полной мере с ним стали считаться только после того, как все увидели, что он располагает собственными солдатами.